Глава пятая Я долго смотрела на карты, делая умное лицо. По всему выходило, что взять моей клиентки ждет казенный дом. Племенница с двумя детьми на руках никак не справится с долгом. Ей бы выжить без супруга. Не видать посетительницы своих денег. Что там? Осторожно поинтересовалась она. И тут, наконец, появился туман. До того я несколько раз поднимала глаза, ожидая подсказки. Но его не было. Из тумана выпросталась рука и... Надела на шею клиентке автомобильные очки. Только такие, какие были у Лео. «Я думаю, вашей племяннице придется продать мобиль». Я так трактовал эту непонятную подсказку тумана. Раз очки на шее веснущатой дамы, то мобиль или средства за него пойдут к ней. «О, спасибо!» — обрадовалась женщина. Это будет самый разумный выход из создавшейся ситуации. Я буду настаивать, чтобы они поторопились». Я улыбнулась ей на прощание. Третьими в этот день были две молоденькие курсистки. Они все время переглядывались и прыскали в кулачки. Понятное дело, подружки мне не верили. Пришли из чистого любопытства. Я хотела нагадать им чего-нибудь эдакого, но туман за их спинами так и не появился, что стало для меня неожиданностью. Не было ли его отсутствия свидетельством того, что с этими двумя хорошенькими хохотушками ничего не случится? Или Туман предупреждал людей избирательно? Кто-то из моих посетителей ему нравится, а кто-то нет? В итоге я нагадала обеим большую любовь и богатство, а потом попросила Джинни принести пятичасовой чай на четверых. У одной из курсисток в сумочке оказалось печенье, и мы весело болтая приятно провели время, пока на пороге не вырос Бенджамин. Он смутил курсисток и расстроил Дженни. Девушки поторопились распрощаться. «А где утренний водитель?» – спросил секретарша, отодвигая занавеску, чтобы убедиться, что левого автомобиля нет. Я подергал бровями, давая знак вампиру быть аккуратнее в словах. Но он не понял сигнала и выложил, что у Лео свидание с подружкой, поэтому мадам Мелинду будет обслуживать старый водитель. «Обслуживать?» было произнесено так мягко и соблазнительно, что мое сердце пропустило удар. «Как прошел день?» – спросил Бенджи, выруливая из переулка на основную дорогу. «Туман больше не пугал тебя?» «Нет, не пугал, я к нему уже привыкла, но появлялся он дважды. Я подробно рассказала, что видела и что говорила. Знаешь, когда я вошел в салон, вновь почувствовал чужую эманацию. Но я не решился пугать твоих гостей». Предлагаю завтра взять блокнот Джинни и выписать на тех клиентов, за спинами которых ты видел туман. Нужно начать вести дневник, куда заносить мельчайшие подробности происходящего. Что-то этот туман значит, и мы не разгадаем его тайну, пока не увидим картину целиком. Я так понимаю, видение приходит ко мне из-за мира? Медиум обычно тесно связаны с ним. Ты уже поверил, что стал медиумом? Бенджамин покосился на меня. Но никто же, кроме меня, этот туман не видит, и все началось с кладбища. О, а вдруг именно там я подцепил чью-то неупокоенную душу, и теперь она терзает меня. Дома я обнаружила в своей комнате коробку с шикарным вечерним платьем, нежного персикового цвета, с кружевным оперным манто, и полный набор аксессуаров к нему, от чулок до диадемы. «Что это?» «Мы идем в гляв на оперу». Название оперного театра соответствовало зданию, находящемуся в центре города. Оно было гигантским и сверкало золотом и огнями. Я точно не знала, но поговаривали, что его построили на деньги графа. «Ты решился показать меня миру?» – шепотом спросила я. В зеркало заметила, как влажно блестят мои глаза. Я готова была расплакаться от щемящего момента. «Я достойная пара графу, раз он выходит со мной в свет». Это не прогулка по набережной или романтическое блуждание по темным аллеям городского парка. Это представление меня, вдовы, которая довела мужа до сердечного приступа, местной знати. Не будет жить в твоем доме и ходить в театр с кем-то другим. И я скрипнула зубами. «Ну почему Бенджамин такой упертый? Нет, чтобы сказать, я люблю тебя и хочу, чтобы весь город знал об этом». Он найдет самое простое, даже чуточку обидное объяснение любому своему поступку. «Сколько у меня времени, чтобы подготовиться?» Бенжи вытащил из кармана жилета новомодный брейгет, часы на цепочке. Щелкнув крышкой, изволил сказать. «Мы должны быть там в 10. Неужели спектакль так поздно начинается?» «Нет, мы пойдем к третьему акту. Так положено». «А что дают?» Я ни разу не была в нашей опере. Родители умерли рано. В пансионе не практиковали выход воспитанницы ворота в вечернее время. А в замужестве? Оно окончилось полной катастрофой. Мне было недоразвлечений. до развлечений. «Какая разница?» Бенджамин пожал плечами. «На самом деле, какая разница?» Ему просто приспичило выйти в свет с хорошенькой девушкой. Оказывается, давали Ромео и Джульетта. Шарля Гуно. Из пяти актов мне удалось увидеть три последних, самые печальные. Я поклялась себе, что приду в гляв и в одиночестве наслажусь полным спектаклем. Пусть среди знати являться к началу оперы и считается мовитоном. Мы расположились в ложе графа, и весь зал возрился на нас в театральные бинокли. Поначалу я смущалась, но постепенно действие захватило и отвлеклась. Бенджамин вел себя соответственно положению. Был скучен и чопарен. В антракте я отправилась в дамскую комнату, где застала женский цвет местной аристократии. Когда я переступила порог, голоса моментально смолкли. Мне было неловко справлять нужду в полной тишине, поэтому я поторопилась быстро завершить дело и, помыв руки, удалиться. В зеркале во всю стену я заметила, как меня провожают глазами. Вера то трепетали, то вдруг замирали. Многозначительные переглядывания поверх вееров или полуулыбки, значения которых невозможно было разгадать, заставляли нервничать. У дам по нынешней моде волосы были забраны наверх, чтобы открыть прекрасную линию шеи. Изящные головки были украшены великолепными перьями либо сверкающими драгоценностями. Я не стала перегружать себя блеском. Наделал бриллиантовые серьги и идущее в комплекте с ними кольцо. «Вы видели?» Кто-то из дам не удержался. «Это же Дева Перси!» Как я чуть позже узнала у бенджа так называли бриллиант редкого нежно-розового оттенка, что сидел в розетке моего кольца. Граф не дарит безделушек, у него все только самое лучшее. Я задрала подбородок и пошла сквозь строй пудрящих носики дам. И едва не упала у выхода, наступив на подол собственного платья. Но не моя невнимательность была тому виной. Как раз наоборот. Меня поразило, что на шее у одной из женщин виднелся след от клыков вампира. Да, укус был тщательно припудрен, а сверху лежало тяжелое и очень дорогое колье. Но оно немного сдвинулось, что позволило мне заметить тайное. я поторопилась оставить дамскую комнату. Слезы сделали меня почти слепой. Поэтому я кинулась к первой же портьере и скрылась за ней. Мне мешал висящий на запястье веер, поэтому я не сразу достала платочек. Прижав его к лицу, я едва удержалась от рыданий. Почему я решила, что Бенджамин находится на улицах города за простым людом? Смешно же представлять, что он летучей мышью прыгает по крышам домов и всматривается в окна, чтобы выбрать себе случайную жертву. Нет, он знает, где можно гарантированно приятно провести время. Та красивая женщина, может, и не помнит, как страстно окончилось свидание с вампиром, но она знает, кого подпускает к своему телу. Бенджамин неосторожно оставил укус в видимой зоне, только поэтому я его заметила. Сделай он это чуть ниже, там, где шелковистую кожу прикрывает корсет, и у меня не было бы повода для ревности. Почему в его луже вдова Грей, а не ты? И я зажала рот руками, чтобы не выдать себя. В щель между бархатными портьерами было видно, что разговаривают две женщины, и одна из них была той самой. Он пожалел бедняжку. Ее голос был очарователен. Уже год, как ее муж застрелился, пора снимать траужные одежды. Ты же знаешь, как у наш граф альтруист. Даже собаку пригреет. Если она, конечно, не бешеная. Горячая слеза поползла по моей ладони, которой я закрывала рот. Получается, мне не удалось скрыть, что Генри покончил с собой? Правда, все же открылось городу, как я не старалась раздавать взятки, чтобы следователи и похоронщики молчали. И это совсем нехорошо. Конец моей репутации. Одно дело являться вдовой человека, умершего от сердечного приступа, совсем другое, на уложившего на себя руки. Счастливые мужья не стреляют себе в висок. «Ну, разве ты не ревнуешь?» «Он все равно придет ко мне, когда проголодается». Раздался звонок, и женщина, присоединившись к толпе прочих, ушли. Я вернулась в дамскую комнату и, не боясь мыть пудру и румяна, опустила лицо в воду, набранную в ладони. Я вошла в ложу, когда в зале погас свет. Бенджамин чувствовал, что я расстроена. «Что-то случилось?» – осторожно спросил он. «Да». «Сегодня я хочу получить то самое удовольствие, чтобы навсегда забыть тебя». О, только и сказал он. Домой мы ехали молча. Молча раздевались. Каждый раздевал себя. Занимались любовью, как супруги, прожившие в браке полвека. Я повернул голову на бок и открыл шею, убрав волосы. «Кусай!» Закрыл глаза, приготовившись к боли. Она была, но едва заметная. За ней последовало головокружение. И я увидела, что лечу к звездам легкая, свободная, переполненная счастьем. А потом я взорвалась на сотни сладостных искр. Я проснулась с улыбкой. За окном стояло солнце. Бенджи, позвала я, желаю прикнуть вампира, что он меня не разбудил. Да, сегодня был день вечернего спиритического сеанса, но это не значило, что я должна валяться в постели до обеда. Мог бы пожелать мне доброе утро, уходя к себе. Накинув халат, побежала на цыпочках в кабинет и... Не нашла там ни гроба, ни гардероба, ни ряда туфель вдоль стены. Я ошеломленно уставилась на книжный шкаф, который занял привычное место. Побежала в ванную комнату, но и там не увидела ничего из того, что принадлежало Бенже. Я села на пол и разрыдалась. Я вспомнила, почему вампир ушел. Я сама его выгнала, узнав в опере, что он когда голоден ходит к одной очень красивой женщине, и бог знает, что он творит с ней. Я поднялась и побежала к зеркалу, сняла с себя халат и все осмотрела, прежде всего шею. Но не нашла там и намека на укус. Как же так? Я же помню боль. Или мне все приснилось? Испытав наслаждение, ты забудешь, что между нами было, даже то, что в эту ночь я был рядом, говорил он. Но я помню! Все до мельчайших подробностей и даже намек на более сильнейшее удовольствие после нее. Не значит ли это, что он не стал меня кусать, а повинуясь моему желанию, просто ушел? Я в который раз убедилась, насколько непостоянны женщины. Бенджамин – мой афродизиак, И сейчас я обрекла себя на мучительное отвыкание от него. Но стоило вспомнить след от укуса на нежной шее другой женщины, как я укреплялась в мысли, что поступило верно. Меня так и шатало от сожаления до приступов ревности. Не помогали мысли, что та женщина для него просто еда. Брезгливый граф не стал бы бегать за шаромагами. От кого легко набраться в шее. Все должно быть эстетично и красиво. Даже рубашка должна оставаться белой. Но оставался ли вампир в рубашке? Может, он и раздевался и раздевал свою сладкую жертву? А это совсем другое. Это настолько интимно. Я же помню, что он оставался во мне, когда я открыла шею для укуса. Спроси женщину, чего она хочет, и ты гарантированно заимеешь головную боль. На спиритический сеанс я собиралась в полном разладе с самой собой. Днем с трудом съела омлет. Мне тошнило от еды. Помог прийти в себя пятичасовой чай с молоком и кусочком любимого шоколадного кекса. Оделась во все черное. Знала, что мне не идет этот мрачный цвет, который я не снимала целый год, показывая, что скорблю по Генри. Королева, похоронив супруга принца Альберта, тоже не носила белого. И сейчас я была с ней солидарна. Нам больше никто не нужен. На улице перед крыльцом стоял Бенз Бенджамина. У меня замерло сердце, но изнутри автомобиля выскользнул Лео. Дед сказал, чтобы я отвез вас в салон. «Передайте ему, что мне больше ничего от него не нужно». «Как скажете». Пожал плечами его пробрас полным равнодушием на лице. Я пошла пешком. Начался дождь. А я в расстройстве забыла зонт. Шляпка на голове была слишком крохотной, чтобы защитить от непогоды. Но я крепилась. Хотела бы раскошелиться и нанять Кэп, но улица впереди выглядела абсолютно пустой. В дождь всегда так. Экипажи быстро и расхватывают. Я оглянулась и увидела, что за мной медленно движется автомобиль Бенджамина. Его внук высунул из окна руку и сделал приглашающий жест, но я дернул головой, словно ретевая лошадка, и свернула на узкую улицу, где машина точно не поместилась бы. «На зло лицо отрежу нос», — прошептала я известную английскую поговорку. Я злилась на себя, на Бенджа и на его упрямого внука. А ведь даже самой себе я так и не ответила. Чего я хочу? Чтобы он перестал ходить к той женщине? Ну тогда роль еды придется исполнять мне. Но останется ли Бенджамин со мной, если обрету иной статус? Ведь он пришел со своим гробом в мой дом, а не к этой самодовольной красавице. Умеем мы истерички городить проблемы. Наверняка Бенджи подумал, что просто надоел мне. И как гордый человек не стал ждать второго намека оставить мой дом. Добралась я до салона полностью промокшая. У крыльца стоял трахтящий двигателем Бенц. За ним стелился едкий туман переработанного топлива. Лео, заметив меня, помахал рукой и рванул прочь. Он свое задание выполнил. Дженни готовилась к вечернему приему. Выдвинул стол на середину комнаты, убрав с него все лишнее. Расставил по кругу шесть стульев. Четыре для постоянной компании и два для новичков записавшихся на спиритический сеанс. «Кого сегодня ждем?» – спросила я, снимая шляпку и вытирая салфеткой лицо. Секретарша скривилась в лице. «Я не знаю». Я, торопев, уставилась на нее. Никогда прежде Дженни не была неподготовленной. Мы старались заранее узнать всю подноготную наших гостей. Для этого поднимали газеты. Не было ли с их участием скандалов. Или даже обращались в полицейский участок. Там был прикормленный малый, который рылся в картотике и выкладывал все, что нужно. «Как так? У тебя был на подготовку целый день?» Я не нашла свой блокнот. Он исчез, хотя я помню, что оставила его на конторке. Неожиданные новости она сообщила мне шепотом. Я села от неожиданности на стул. Хорошо, что тут стоял рядом. «Кому мог понадобиться твой блокнот?» Спросила я, уже понимая, кого подозреваю. «Бэнджи!» Это он предложил вчера вести дневник, переписав имена клиентов. Самое странное, что входная дверь в салон оказалась не заперта. Стоило дотронуться до ручки, как она распахнулась. Или мы вчера забыли ее закрыть, или вор подготовился и воспользовался отмычками. Вот еще одно доказательство, что следует взять под подозрение вампира. Ему легко даются любые замки. «Мало мне появлений непонятного тумана, так еще про любовника в отставке. Может, он хочет, чтобы я сама пришла к нему?» «Вспомни, на сегодняшний сеанс записаны женщины или мужчины?» «По-моему, одна женщина», — ответила Дженни. «А вот второго клиента не помню. И вообще не уверена, что звонил кто-то еще». «Если придет женщина, то следует ждать глупых вопросов. Мужчина обычно более въедливы, и не хотят терять время даром. Их интересует судьба королевства. Долго ли будет править Виктория? И скоро ли начнется война?